Но бедствия Васильево-Книжения только что начинались. Хотя Юрий заключил мир, возвратил племяннику Дмитров, взяв зато Бежецкий верх с разными волостями, и дал слово навсегда отступиться от больших сыновей, признав их в договорной грамоте врагами общего спокойствия, однако же скоро нарушил обещание, послав к детям свою Галицкую дружину, с которой они разбили московское войско на реке Куси. Великий князь разорил Галич. Юрий ушел к Белуозеру, собрав же силы и призвав ветчан, вместе с тремя сыновьями Косым, Шемякаю, Дмитрием Красным, одержал в Ростовских пределах столь решительную победу над Василием, что сей слабодушный князь, не смев возвратиться в столицу, бежал в Новгород, оттуда на Малогу, в Кастрому, в Нижний, а Юрий, осадив в 1434 году Москву, через неделю вступил в Кремль, пленил мать и супругу Василиеву. Народ был в горести. Не изменяй мне в злосчастии, писал великий князь к двоюродному брату Иоанну, сыну умершего Андрея Можайского. Иоанн ответствовал ему: Государь, я не изменю тебе в душе, но у меня есть город и мать. Я должен мыслить об их безопасности и так еду к Юрию. Уже Шемяка и Дмитрий Красный стояли с войском во Владимире, готовясь идти к Нижнему. Василий трепетал и думал бежать в Орду. На сей раз счастье услужило ему лучший москвитян. Юрий, снова объявив себя великим князем, договорными грамотами утвердил союз с племянниками своими Иоанном и Михаилом Андреевичами, владетелями Можайска, Белоозера, Калуги, и с князем Иоанном Федоровичем Рязанским, требуя, чтобы они не имели никакого сношения с изгнанником Василием. Достойно замечания, что сии грамоты начинаются словами «Божью милостью», которые прежде не употреблялись в государственных постановлениях. В грамоте Рязанской сказано, что Тула принадлежит и Оанну, и что он не должен принимать к себе Мищерских князей в случае их неверности или бегства. Сие князья, подданные государя Московского, происходили, как вероятно, от Александра Уковича. Укоева Дмитрий Донской купил Мищеру. Юрию было около шестидесяти лет от рождения. Не имея ни ума проницательного, ни души твердой, он любил власть единственна подчеславию и без сомнения не возвысил бы великаньежеского сана в народном уважении, если бы и мог удержаться на престоле московском. Но Юрий внезапно скончался 6 июня 1434 года, оставив духовную, писанную, кажется, еще задолго до его смерти, делая между сыновьями только свои наследственные города. Он велит им платить великому князю с Галичи из Венигарда 1026 рублей в счет ардинской семитысячной дани. Следственно, или Василий тогда еще не был изгнан, или Юрий мыслял возвратить ему великое княжение, что менее вероятно. Сын Юрия в косой немедленно принял на себя имя государя московского и дал знать о том своим братьям. Они же, не любя и презирая его, ответствовали: когда Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то мы не хотим видеть на оном и тебя. Примерились с Василием и выгнали Косово из столицы. В знак благодарности великий князь, возвратясь на московский престол, отдал шемяки углеч с Оржевом, наследственную область умершего диадеих Константина Деметриевича, а Красному Бежецкий верх, удержав за собой Узвенигород, удел Косово и вятку. Мы имеем их договорную грамоту, наполненную дружескими с обеих сторон уверениями. Шемяка, следуя обыкновению, именует Вон и Василия старейшим братом. отдает себя в его покоровительство. Обязывается служить ему на войне и платить часть ханской дани, с условием, чтобы великий князь один сносился с ордою, не допуская у дельных владителей ни до каких хлопот. Сие дружество между князьями, равно малодушными и жестокосердами, не могло быть истинным. Мы уже видели характер Шемяки, который не устыдился обогреть собственных рук кровью вельможа Морозова. Увидим и Василиев в деле гнусном, достойном азиатского варвара. но брат Шемякин Косой еще превосходил их в свирепости. Имея товарища в бегстве своем какого-то князя Романа, он велел отрубить ему руку и ногу за то, что сей несчастный хотел тайно оставить его. Напрасно искав заступников в Новигороде, ограбив берега Мсты, Бежицкую и Двинскую область, Косой с толпами бродяг вступил в северные пределы Великого княжения. Разбитый близ Ярославля ушел в Вологду, пленил там чиновников московских, И с новым войском явился на берегах Костромы, где великий князь заключил с ним мир, отдав ему город Дмитров. Они недолго жили в согласии. Через несколько месяцев косой выехал из Дмитрова Вгалич, призвал витчан и, взяв устьюк на договор, вероломно убил Василия его наместника князя Абалинского вместе со многими жителями. Всие время Шемяка приехал в Москву звать великого князя на свадьбу, помолвив жениться на дочери Дмитрия Зазерского. Злобясь на его брата, Василий оковал Шемяку цепями и сослал в Коломну. Действие столь противной чести не могло быть оправдано подозрением в тайных враждебных умыслах всего Юриева сына, еще не доказанных и весьма сомнительных. Наконец, в Ростовской области встретились неприятели. Косой предводительствовал ветчанами и дружиной Шемяки. С Василием находились меньший брат Юрьевичей, Дмитрий Красный, Иоанн Можайский и князь Иоанн Баба, Один из друцких владителей, пришедший к нему с полком литовских копейщиков, готовились к битве, но косой, считая обман дозволенную хитростью, требовал перемирия. Неосторожный Василий заключил оное и распустил воинов для сборания съездных припасов. Вдруг сделалась тревога: полки вятские во всю пруть устремились к московскому стану в надежде пленить великого князя, оставленного воротниками. Тут Василий оказал смелую решительность. Уведомленный о быстром движении неприятеля, схватил трубу воинскую и, подав голос своим, не тронулся с места. В несколько минут стан наполнился людьми. Неприятель вместо оплошности, вместо изумления увидел пред собой блеск оружия и стройные ряды воинов, которые одним ударом смяли его, погнали, рассеяли. Несчастный Юриевич, готовив плен Василию, сам попался к нему в руки. Воевода Борис Таболин и князь Иоанн Баба настигли косово в постыдном бегстве. совершилось злодеяние, о коем не слыхали в России за второго на десять века. Василий дал повеление ослепить своего брата двоюродного. Чтобы успокоить совесть, он возвратил Шемяки свободу и города Удильные. В договорной грамоте тогда написанный Шемяка именует старшего брата недругом великого князя, обязываясь выдать все его имения, в особенности святые иконы и кресты, еще отцом их из Москвы увезенные, отказывается от звенигорода. Предоставляя себе полюбовно разделить с меньшим братом Димитрием Красным другие области наследственные и данные ему великим князем в Угличе и Ржеве, несчастный слепец жил после того двенадцать лет в уединении, как бы забвенный всеми и самыми единокровными братьями. Великий князь будет наказан за свою жестокость, лишенный права жаловаться на подобного ему варвара. 1437-1440 годы. Спокойный внутри московского владения, сей юный государь имел тогда расприю с новогородцами, которые в самом начале его княжения посылали войско наказать устюжан за их грабительство в двинской земле и взяли с его города в оккуп 50 тысяч белок и шесть цариков саболей до сади Василия. Но он, не желая явной войны с ними, вызвался отдать им все родителям его захваченные новогородские земли в уездах Бежецкого верха, Волоколамского, Вологды. с условием, чтобы и бояре их возвратили ему собственность княжескую. Однако ж не исполнял обещания и не присылал дворян своих для развода земель, пока новогородцы не уступили ему черной дани, собираемой в торжке. В договорной грамоте, написанной по сему случаю, именно сказано, что великий князь берет по новой гривне с четырех земледельцев или с сахи, в которую впрягаются две лошади, а третья на подмогу, что плуг и ладья считаются за две сахи – невод, лавка, Кузница и чанкажевный за одну, что земледельцы, работающие из половины, платят только за полсохи, что наемники месячные, лавочники и староста новогородский свободны от всякой дани, что если кто, оставив свой двор, уйдет в господский или утаит соху, то платят за вину вдвое и прочее. Сей договор заключен был единственно на год. После чего новогородцы опять ссорились с Василием, смеясь над мнением тех людей, которые советовали им не раздражать государей московских. Литописцы повествуют, что внезапное падение тамошней великолепной церкви Святого Иоанна наполнило сердца ужасом, предвестив близкое падение Новогорода. Гораздо благоразумнее можно было искать своего предвестия в его не твердой системе политической, особенно же в возрастающей силе великих князей. которые более и более уверялись, что он под личиной гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности государства московского со стороны магулов и Литвы не позволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслью совершенного покорения сей народной державы, которую они старались только обирать, зная богатство ее купцов. Так поступил и Василий. Зимою в конце 1440 года двинулся с войском к Новогороду и на пути заключил с ним мир, взяв 8 тысяч рублей. Между тем, псковитяне, служа великому князю, успели разорить несколько селений в областях Новогородских, а заволочане в Московской. В сей самый год, 1440-й, генваря 22-го, родился у Василия сын, Тимофей Иоанн, коему проведение сверхмногих великих дел назначило сокрушить Новгород. Могла ли, по тогдашнему образу мыслей, будущая судьба государя столь чрезвычайного утаиться от мудрых гадателей? Пишут, что новогородский добродетельный старец именем Месаил в час Иоанна ворождения пришел к архиепископу Евфимию и сказал, «Днесь великий князь торжествует. Господь даровал ему наследника. Зрю младенца, ознаменованного величием. Все игумен Троицкой обители Зиновий крестит его именуя Иоанном. Слава Москве! Иоанн победит князей и народы, но горе нашей отчизне! Новгород падет к ногам Иоанновым и не восстанет. Литописцы не сомневались в истине сего чудесного сказания и запретенного без сомнения уже в то время, когда сын Василия совершил бессмертные свои подвиги.